Арченмар. Сложнее всего было не потерять контроль. Об этом я напоминал себе каждый раз, когда хотел спалить то одно, то другое здание, принадлежащее клану белых драконов. Это был заговор против правителей, против владыки. Заговор, который готовился долгие годы, почти столетия. И так, в одночасье, разрушенный из-за одного коллекционера. Когда мы с ректором начали бить тревогу, К нам подключились огненные драконы, потом все королевство студента, потом те, кто долго подозревал и не мог раскрыть странные исчезновения девушек. Нас было много и на земле, и в небе, даже в воде, но найти Дарнера не удавалось никому. В каждом королевстве шли вскрытия организации, которые были причастны к преступлениям. Они раскрывали личности своих союзников, служба надзора работала на истощение Тюрьмы были переполнены, но среди такого большого количества магов и драконов мы не могли найти ниточку, тянущуюся к Кристине и Диане. А последний мой дракон скучал все сильнее и сильнее. Он ее ждал, он искал ее силуэт и каждый раз испытывал сильнейшее разочарование. Все четыре королевства как-то разом стали единым целым. Королевством Радкар и Вайкар присоединились орки и люди к Блукар и Блекарфии. Однако, чем дольше мы искали девушек, и исследуя территории, тем отчетливее понимали — Белый Дракон подготовился. Эл Хрост относился к довольно древнему роду, в числе которых когда-то давно были правители, свергнутые теми, кто не принял политический режим тирана и деспота. Со временем об этой ситуации даже позабыли — Но семьях роста нет. Они искали лучших изобретений. Из века в век делали разные ловушки, снадобья и зелья, которые можно было бы в будущем использовать против всех драконов. Использовали магов в своих корыстных целях, а те даже с превеликим удовольствием шли на сделки, помня вражду с крылатыми. Это был организованный и спланированный капкан, который ждал своего часа, чтобы схлопнуться. И все бы получилось. Что тогда бы было сложно даже предсказать, но жадность сгубила Дарнера. Жадность и желание иметь все самое ценное и редкое. Дракон снова взревел, пламя успел даже погасить, но частично. Очередной дом, где было пусто, вспыхнул, но в нем были так хорошо расставлены ловушки. Мы уничтожали их одно за другой, но складывалось ощущение, что это лишь усиливает врага, который так хорошо затерялся. А ведь всегда был на виду, и только Диана обратила внимание на него, сказав, что этого дракона можно было приписать к числу наших подозреваемых. Как же она была права? «Не будет его на наших территориях», — поделился мыслями Эрвин, который проявил себя как стойкий и собранный дракон, не зря ему быть будущим правителем. «Выдержка есть, как и стержень, одни его подставные люди». Значит, нужно отправить экспедиции туда, куда мы, по его мнению, не сунемся, — внес предложение. «У нас выбор не так уж и велик», — проговорил ректор, рядом с которыми стояли родители Эрвина. «Пустые земли, топи и остров Дрикаров». Мы переглянулись. Я снова попытался дотянуться мысленно до Дианы, но она хранила молчание. «Наша связь еще так неустойчива, но мы обязательно ее сделаем нерушимой». «Мне кажется, нужно отправляться к дрекарам», — произнес Эрвин. «Связывающая нить с фамильяром тянется именно в ту сторону. Она хоть и слабая, почти неосязаемая, но я фактически уверен, что искать нужно там». «Что ж», — проговорил отец парня, — «соберем лучших именно туда. Остальные исследуют другие территории». Как бы не хотелось как можно быстрее найти истинных пар, пришлось ждать еще. Так прошел день поисков, потом ночь. Ректор настаивал на отдыхе, хотя и сам прекрасно понимал, что это невозможно в нашем сервенном состоянии. Да и как уснуть? Никак. Глаза закрываю, образ Дианы перед глазами, в ушах ее голос. Однозначно отдых будет после. А пока силы есть, нужно идти дальше. Рано утром отряд был собран. В него вошли лучшие драконы со всех королевств. Отменные воины, которые долгие-долгие и -долгие годы Готовились к защите территорий. Некоторых я еще помню по обучению в академии. Одно могу сказать. С нами были сильнейшие стратегии и воины те, чья магия была велика, потому что, переплетаясь со стихией, придавала небывалую мощь. Мы вылетели с первыми лучами солнца, чтобы отправиться на остров, который всегда и для всех был загадкой. Ведь там жили дикие драконы, которые не подпускали никого на свою территорию. Так ли это? Истинные ли там дикари, или же есть и разумные драконы, с которыми Дарнер смог договориться? Это нам еще предстоит выяснить.